Давай поиграем в игру «Пропущенные слова». Я произношу предложение, а ты добавляешь пропущенное слово. Слушай звуки подсказки. На пороге сидела и жалобно мяукала. Кошка поймала в саду На к о ш к у лает. У меня в клетке живут. На лугу щиплет травку.